Глава 33. Месс. В моей душе поселилось некоторое удовлетворение. Обнаружение одной из целей как будто сбросило какие-то оковы, отпустили напряжение и страх потери. Нет, я всё еще понимал, что это лишь начало, что выживание, пусть и своеобразное одного, это не гарантия выживания остальных но, если честно, именно за старика Ланселота я переживал больше всего. Как бы цинично это ни звучало. Да, дети драгоценны, но они гибкие и живучи. Чем младше ребенок, тем легче он привыкает к новой обстановке и адаптируется к ситуации. У цвички, можно сказать, не было ног, но это не мешало ей быть радостной и счастливой. Если же лишить ног практически старика, то, скорее всего, он наложит на себя руки» тем более если старик — оружие, которое резко перестало ощущать своего мастера. Так что не искал я Ланселота не потому, что забыл, а потому, что был уверен, не жилец. Может, ради детей он бы и продержался сколько-то дольше, если бы их с мелкими не разлучили, если бы выдержал ментальный удар, но слишком много «если». И все же он выжил. В сенсорной коме от резкого разрыва слишком крепкой связи и отсутствия подпитки, но жив. И даже относительно здоров и найден союзниками. Невероятная удача. «Ты знаешь дорогу или нам нужен проводник?» — спросил я застывшую перед выходом лали, которая обнюхивала меня со странным выражением лица. Я провел рукой по ее волосам, украшая их едва заметной сеточкой из миниатюрных кубов. Как хорошо, что она, хотя и выразила желание посмотреть на Ланселота, очень быстро забыла об этом. Потому что я слегка запоздало сообразил. Не угадать в старике артефакта — это уж совсем тупой надо быть. Особенно если он как раз в этот момент начнет мерцать из человеческой формы в меч. А это может случиться в любую секунду, как только его внутренний резерв окончательно истощится. Кобра Аола уже успела объяснить мне, для чего Лали время от времени так старательно шмыгает носом. Она практически подсознательно ищет запах артефакта. «Хорошо, что я не местный и пахну совсем иначе, тем более в человеческой форме. На мне нет гнилостного смрада съеденных душ. А как пахнет правильно функционирующее оружие, эта девочка просто не знает. К тому же она человек». Вряд ли ее внутренняя чувствительность настолько развита. Хотя здешние люди странные, не такие, как в родной призме. Они могут впитывать скверну пусть в микроскопических дозах, но могут. Они живут дольше, чем наши мотыльки-однодневки. Наверное, потому что их долго культивировали как породистых животных, чтобы души стали сильнее и питательнее. И оттого их инстинктивная ненависть к артефактам просто поражает хотя ее вполне можно понять. «Для начала надо найти братана», — кивнула Лали, утыкаясь носом мне в плечо и заметно расслабляясь. Поразительно, насколько этот хомячок оказался тактильным и ласковым. А еще мой запах, в котором она не чувствует ничего пугающего, ей явно нравится и успокаивает. «И где мы будем его искать?» «Мой скептитизм можно было пощупать, настолько он был плотным и вещественным!» «Кррррррр!» — напомнил себе Севен, выскользнув из невидимости в шаге от входного люка. «Во!» — кивнула Лаля. «Даже искать не надо! Куцир по запаху приведет! Он заранее нанюхал! Да, птичка?» «Когда успел?» «Я всерьез удивился и даже слегка рассердился!» «Какой лжи! Это мой Севен или чей?» «С какой стати он теперь исполняет чужие поручения?» «То есть, конечно, я сам велел ему присматривать за хомячком и по возможности содействовать в просьбах, но я привык самолично контролировать ситуацию и окружение». «Так в нареже!» — не поняла моего удивления Лали. «У меня весь дом братаном пропах. Да и перед отъездом Крикс с Куциром едва не обнимался». «Возможно...» вынужден был согласиться я. И мысленно пнул цвирка своей паранойей, загоняя того глубь темноты. Потом кивнул Севну. «Тогда ищи!» «Раз уж сам подрядился!» С легкой укоризной подул мне в мозг звероящер и бодро поскакал вверх по склону к нашему антиграву. «Интересно, его не увели?» «Кобра, конечно, достойна доверия, но не всесильно». А сигнализацию я поставить не успел, понадеялся на зверя. Наглухо задраенный антиграф стоял на краю кратера. Правда, красивые блестящие узоры на корпусе выглядели так, словно их кто-то пытался то ли отгрызть, то ли отодрать. А входной люк и вовсе явно вскрывали всем, до чего смогли додуматься. От консервного ножа до лазерной установки. Но безуспешно. Из тебя... Отвратительный охранник. Посмотрел я на Севена и незаметно приложил ладонь к двери, откупоривая и выравнивая металл. Конечно, никто не мог его вскрыть, ведь перед уходом я буквально запаял его наглухо. Самодовольно пожал крыльями наглый ящер. «Ну да» мало лиикашек по скорлупе ползает вреда от них никакого зато куциру развлечение со смешком перевела эту пантомиму лали корпус попортили я прищурился и щелкнул пальцами пуская по обшивке плазменную волну на минимуме энергетической подпитки все следы подрывной ночной деятельности сгладились и стекли с декоративных украшений о гусь лали присвистнула и хотела ткнуть пальцем в зигзаг узора, но получила по руке и недоуменно заморгала. «Обожжёшься! Ну подожди несколько секунд!» Я перехватил её ладонь и неожиданно потянул к себе, легонько коснувшись губами того места, по которому только что ударил. «Веди себя осторожней, иначе снова наденем на тебя кристаллические каблуки. Так ты точно никуда не полезешь, просто физически не сможешь». а «Агась?» Не менее растерянно взмахнула ресницами девушка. Потом неловко отобрала руку и покраснела. «Поехали! Крыкс, небось, тоже новостей припас. И явки в верхнем городе лучше у него возьмем. Не то чтобы я кобре не доверяла, но привыкла больше полагаться на себя». Я мысленно вздохнул. «Ржа! Мы слишком похожи с ней». «Ладно, поехали за твоим помоечном. Но в Интиграф я его не пущу». С этими словами я запрыгнул внутрь, подхватив за талию Лали. «Отправляемся!» Несмотря на достаточно раннее утро, улицы снова встретили нас стайками глазеющего народа разных рас. Мало того, к ним присоединились даже некоторые звероморды. Остальные явно их опасались, а потому местных аристократов можно было легко определить в толпе, а точнее, по отсутствию этой толпы. Искать помоечного не пришлось. Объявился сам. «Лоли, тебе надо вернуться в нору. Сейчас!» — напряженным голосом выдал Крыкс, одним движением заскакивая на корпус. Антиграф даже затормозить не успел. «Почему?» — хомячок напряглась. Я почувствовал это всем телом. «Он здесь!»